Не прошу тебя, Господи, о счастье. В определённом виде футбол без правил существовал у древних греков. Был он очень популярен у римлян. Не прошла мимо и Тоскана. В более или менее похожем на сегодняшние игры виде флорентийский футбол обрёл своё рождение во времена Медичи. Игры проходили только в карнавальное время. В числе игроков и прочих важных персонажей этого действа были представители самых благородных семейств города. Древняя игра, товарищи по команде, братья, соперники, кровные враги. 4 команды, 4 цвета. Они сражаются во имя своих женщин, во имя Флоренции, во имя своего района. Вот так примерно выглядит современный девиз. После долгого забвения флорентийский футбол заново возродился в 1930 году. Хотя в то время существовали только две команды: белые из Альтрарно-противоположного берега и зелёные из Ди-Квадарно, собственно, основная часть города. В 1933 году к ним присоединилась третья команда красные, и ещё через год четвёртая команда синие. Всы этом моменте футбол вернулся к своим историческим корням, так как всегда в эту игру играло именно четыре команды. Цвета и символы команд связаны с их историческим местом расположения. Соответственно, у каждой команды свои знамёна, свои эмблемы и символы на знамёнах. Итак, сегодняшние команды. Красные или северная часть, Санта-Мария-Новелла. Соответственно, цирка в Санта-Мария-Новелла их духовный центр. Знамя «Золотое солнце» на синем фоне. Символы «Белый лев», «Голубой лев», «Змея» и «Единорог». А вот здесь мы уже вспоминаем о гонфолоне, относящихся к этой области. Зелёный или «Северо-Восток» Сан-Джованни. Соответственно, «Баптистерий» и «Собора Дуома». Знамя «Изображение Баптистерия» на зелёном фоне. Символы «Ключи», «Белка», «Зелёный дракон», «Золотой лев». Опять же, символы гонфолонии. синий Санта-Кроче, северо-восток, и соответственно, базилика Санта-Кроче. Знамя золотой крест на синем фоне. Символы: бык, колесо, чёрный лев, колесница. Белый Санту-Спирито, юго-запад, и, естественно, церковь Санту-Спирито. Знамя белый голубь, символизирующий непорочность Святого Духа на синем фоне. Символы: раковина, кнут, дракон, лестница. Перед началом игры всегда проходит исторический парад. На самом деле, таких церемоний и игр от масштабных до более мелких проходит до 120 в год. И церемония меняется в зависимости от повода. Но всегда первым несут знамя Флоренции с красной лилией на белом фоне. Окружает знаменосца вооружённая охрана. Все костюмы XVI века. Во всей своей красе парад проходит перед традиционными играми Санта-Кроче. Это 3 дня в июне. Игра, где необходимо драться, кусаться, бить физиономией противника и всяческими средствами забить мяч в цель, сама по себе захватывает. Иногда на поле оказываются сцепившиеся клубки игроков и происходят нешуточные битвы. Выиграть матч для флорентинца не менее важно, чем для сиенца выиграть Палео. Те же страсти, та же пышность церемоний, тот же престиж и почёт. Но не менее интересны персонажи этого действа, а они чётко расписаны. Если мы будем говорить о полной исторической процессии, которая проходит лишь раз в год, то там очень много таких фигур персонажей. Сначала выносится знамя Флоренции. Красная лилия на белом фоне, сопровождаемая представителями сеньории. Цвет этого флага менялся в зависимости от того, какая фракция приходила к власти: гвельфы или гибеллины. С 1251 года красный цветок на белом фоне вариант гвельфов. Сердженти дель Гвардия. Эти гвардейцы в одних из самых красивых костюмов процессии, повторяющих фреску в Азарии. Важная фигура маэстро де Кампо, мастер-пуле, отвечающий за правила турнира. собственным эскортом и эмблемами. Герольд синьории глашатай, передающий управление игрой майстру поля, зачитывающим гриду, указ перед игрой и обращающийся непосредственно к мессеру великолепному. Бендерайо де Ларaldo, геральдический знаменосец, несёт геральдический символ Флоренции. Капитано ди гвардии ещё одна из важнейших фигур, отвечающая за сам парад. Последовательность действий, процедуру а также великое множество прочих участников парада от музыкантов, тартелеристов, стрелков из мушкетов, а также судьи и их помощники, лучники ополчения, его командир с эскортом и прочие, прочие, прочие. На кони восседает представитель знати. Как правило, это аристократ из старейших и знатнейших семей города. За ним следуют прочие благородные рыцари на конях. Начинается игра в тот момент, когда сопровождаемый выстрелом из небольшой пушки палаю подаватель мяча бросает мяч в осевую линию. С этого момента смешались в кучу кони, люди. Каждый заброшенный противнику мяч одно очко. Нечто подобное исторической процессии проходит и 6 января, в день Валхвов, но в несколько меньшем размере и носит название Кальката де имаджи. И, наконец, не меньшую роль играют Мадонны, флорентийские дамы, в чью честь, не забывая о чести Флоренции и своего района, и бьются до крови команды игроков. Слово «Мадонна» во Флоренции не означает «пресвятую деву». Это традиционное обращение к женщине из дворянской семьи. «Моя госпожа», «Миледи», «Ма», «Донна». Женщин из более низкого сословия торгового купеческого называли сокращенно «мона». Отсюда у известной всем Моны Лизы Джоконды первое слово совсем не имя, а обращение, положенное статусу дамы. Одной из центральных фигур среди персонажей флорентийских исторических парадов, в первую очередь перед играми флорентийского футбола, является старший генерал флорентийских милиций. Тут сразу надо сказать, что флорентийские милиции имеют много значений, но в целом это военное образование, добровольное или на службе синьории. собиравшиеся для защиты города или для участия в битвах. Упоминания о них появляются уже у Данте. Этот персонаж, главный генерал флорентийских милиций, появляется при полном облачении на коне, сопровождаемый своими войсками, адъютантами и иногда несколькими всадниками. В его роли всегда выступает представитель старейшей флорентийской семьи, и роль эта исполняется до самой смерти. В 1992 года это был человек, имя которого известно даже тем, кто никогда не был во Флоренции и не знает её историю, но разбирается в высокой моде. Это Эмилио Пуччи, а если полностью, то маркиз Эмилио Пуччи де Барсенто. Представитель одной из старейших и известнейших семей Флоренции, родственной связанной с домом Медичи, родился не во Флоренции, а в Неаполе в 1914 году. Учился в США и получил диплом специалиста в сфере политических наук. Был депутатом итальянского парламента, членом лыжной олимпийской команды Италии в 1934 и 1935 годах. Страсть к моде проявилась ещё в США, где он нарисовал эскиз лыжного костюма для своей подруги. Эскиз сфотографировали и опубликовали в журнале. А дальше в маленьком магазинчике на Капри началась карьера всемирно известного модельера Дом Пуччи вернулся в истинный дом семьи. Вся корреспонденция поступала по очень простому адресу: Маркизу Эмилио Пуччи, Флоренция, улица Пуччи 1, Палаццо Пуччи. Женская мода расширилась до мужской, парфюмерии и даже эмблемы астронавтов США, которую очень популярный в Америке модельер создал по заказу НАСА. К сожалению, сын и наследник Алессандро, 11 маркиз Барсенту, погиб в дорожном происшествии, а модный дом у наследовала внучка Лаудомия Пуччи. В 2000 году бренд приобретен фирмой Луи Виттон. Мне очень нравится стиль Пуччи. Но кроме того, что его профессией и страстью была мода, с не меньшей страстью, как и подобает потомку старинной семьи, маркиз относился к Флоренции и своим династическим обязанностям перед городом. И это не только представительство на церемониях и парадах, но и работа в должности коммунального советника, активное участие в политической жизни города. До последних дней в сопровождении свиты маркиз появлялся на своем коне во главе нарядно одетых войск – флорентийских милиций. Умер Эмилио Пуччи в возрасте 78 лет в 1992 году от сердечного приступа. Его называли последним аристократом «мира моды». А вместо во главе войска занял представитель другой старейшей семьи, маркиз Джампауло Расселли дель Турко. "Всё это красиво", вздохнул он, как-то рассказывая мне о церемониях. "А представь, в жару на коне, в доспехах кило под 50. Увы, титул обязывает. Традиции торжественных церемоний перед открытием игр напоминают нам снова о флорентийских средневековых районах Ганфалоны". На территории Золотого Льва было сердце Флоренции, Кватро Ченто. Именно сюда мы идем сейчас по следам Медичи, в Палаццо Медичи Рикарди в Сан-Лоренцо и библиотеку Лауренциану в Капеллу Принцев. Когда-то на скамьях вдоль Палаццо Медичи сидел маленький народ с дарами семейству. Здесь создавалась существующая и поныне система «Друг моего друга – мой друг». И если я получил что-то, то взамен я оказываю ответную услугу или беру человека под свою покровительство. Пройдут столетия, и так будет построена структура мафии. А пока в эпоху Кватроченто так создавали свой круг Медичи. Здесь на бывшей улице Ларго в сторону Пьяцца делла Либерта выстроились совсем непримечательные и невысокие здания, не похожие на ту Флоренцию, ради которой мы сюда приезжаем. Территория Золотого льва находилась в самом центре Флоренции. Сюда через самые северные ворота города приходили новые жители из Модджелло, Вальдисьеви. Эти семьи вписали свои имена в историю города. Их носят сейчас улицы и площади: Альдо Брандини, Дженори и, конечно, Медичи. Многие семьи жили здесь ещё с тех самых пор, когда не было закончено строительство городских стен. До сих пор эта территория очень неоднородна. От тех самых невысоких домов, даже под осенним дождем, выглядящих пыльно и провинциально, до дворцов в самом сердце города. Бывшие огороды превратились в парки и скверы. Старый рынок в монументальную площадь. Здесь разбегались по сторонам улицы, где стояли лавки продавцов красок и всяческих химикатов и специй. Именно сюда приходили художники за красками, аптекари за травами и заморскими смесями. Сейчас улица Специале Гроссе называется просто Специале. Пробегая мимо, мы не задумываемся, откуда пошло это название. А собственно, все гении Ренессанса прошли этими улочками Золотого льва за охрой или золотой краской. Кстати, при всём изобилии старого рынка здесь никогда не продавалась рыба. Для этого существовал свой рынок, примерно там, где сейчас находится набережная Арки Бузьери. За совершенно непривлекательным фасадом скрывается трапезная бенедиктинского монастыря Святой Аполлонии с уникальными фресками. Андрея дель Кастаньио писал их на протяжении долгого периода, до отъезда из Флоренции в Венецию и после своего возвращения. Огромный ущерб был причинён фрескам во время наводнения 1966 года, и потребовались годы серьёзных реставрационных работ, чтобы их снова можно было увидеть. А вот дворик Босоногих с кольцо. Послушника святого Иоанна Крестителя прозвали Босоногими, потому что именно так босиком они принимали участие в религиозных шествиях. Считается, что именно здесь по фрескам Андреа дель Сарто и Франчео Биджо прослеживается эволюция флорентийского возрождения. Сцены жизни Иоанна Крестителя связаны сюжетом и временем. На территории Золотого льва находится палаццо Мартели. Когда-то здесь находились дома большого семейства Мартели. В 1628 году территория перешла в руки флорентийского сенатора Марко Мартели, женившегося на своей дальней родственнице Марии. Масштабная реконструкция длилась более 80 лет, но в результате возникло палаццо, которому суждена была долгая жизнь. Оно перестраивалось в духе новых времён, приобретая галереи и бальные залы, переходило в разные руки, пока семья не постигло банкротство, и палаццо вместе с его художественными ценностями не оказалось в собственности флорентийской курии, которая и продала его в конце концов в государство. В 2009 году был торжественно открыт музей, содержащий одну из самых богатых частных художественных коллекций во Флоренции. Богатейшая и влиятельная флорентийская семья Мартелли за века своего существования потеряла всё. Но старинный герб семьи работы Донателло до сих пор украшает парадный вход, напоминая, кто в доме хозяин. И вполне логично, что именно здесь, на этой территории, родилась, а вернее возродилась флорентийская кавалерия. Компания «Золотого льва» возникла в августе 2010 года. Её задачей стала не только демонстрация искусства сражения, но и изучение флорентийского и тосканского средневековья. Через полтора года после создания ассоциации, благодаря новому президенту Золотого льва Ренато де Марк-Антонио, возродилась давняя флорентийская мечта. Появилась тяжёлая кавалерия Флоренции. И уже в январе 2012 года всадники в традиционной одежде появились на улицах тосканской столицы. Группа тяжёлой кавалерии это историческая реконструкция той группы всадников, тех рыцарей, которые 5 мая 1530 года разгромили противника на холмах Беллазгуардо. И вот совсем недавно 21 июня 2014 года во Флоренции прошёл традиционный турнир Мадонна делла Либерта. На поле вышли всадники, представляющие четыре района Флоренции, в красном, зелёном, синем и белом цветах, и начался турнир. Впервые флорентийцы болели за своих. Спустя 500 лет флорентийские всадники появились на Пьяцца Санта-Кроче. Победитель получил капю, богато украшенное в честь народа Флоренции, свободы и гвельфской чести. Говорят, что турнир объединяет флорентийцев всего мира, и олицетворяет собой флорентийский дух, национальную принадлежность флорентийцев. 2 года готовились всадники к турниру. И вот пришёл тот день, когда президент Золотого Льва смог сказать, что для кавалерии Золотого Льва, как и для всех флорентийцев, этот турнир стал своеобразной точкой отчёта, моментом, с которого можно говорить об окончательном возрождении флорентийской кавалерии. И теперь каждый год на усыпанную песком площадь Санта-Кроче будут выезжать рыцари, одетые в традиционные флорентийские цвета, с знаменем Мадонны Либерта, Мадонны свободы. вело на бой флорентийских всадников. Во время долгой блокады напоминало о том, что Флоренция всегда была свободной и всегда побеждала. Спустя 500 лет не стоит вопрос жизни и смерти. Но как память о тех давних временах и как символ единства и свободы Флоренции, выезжают флорентийские всадники на пьяца Санта-Кротче, олицетворяя дух и душу тех, кто называет себя флорентийцами». Я не прошу тебя, Господи, о счастье. Говорится в старинной молитве садников флорентийской каваллерии, которая снова жива. А значит, жива традиция, жив флорентийский дух. Жива Флоренция. Не прошу тебя о власти, о Господь. Прошу о взоре, что увидит нужду ближнего. Не прошу тебя о любви, но о способности облегчить боль братьев. Не прошу тебя, Господи, о счастье ради удовольствий этого мира, а лишь для того, чтобы осветить счастьем мир. Прошу тебя о силе победить зло, о храбрости избежать отчаяния. Отец небесных всех рыцарей, дай мне честь получить твой крест, с храбростью в сердце, со щитом на груди. Аминь.